Ближе к сумеркам корабельщики перед одной из отмелей вытянули весла, схватились за шесты, быстро затормозились, выбросили за борт и якорь и предложили всем устраиваться на ночлег. На рассвете выбрали якорь и покатились вниз по течению дальше, чтобы новым вечером остановиться у причалов многолюдного города Углича. На два дня придется здесь задержаться, объявил пассажирам татарин. Через два дня утром приходите, и до Костромы задержек более уже не будет. Коли так, Серень, айда на постоялый двор Селивановскому ручью, позвал ведьму Олег. Нам там в прошлый раз вроде как понравилось. К тому же по банке я давно соскучился. В город они не пошли, чтобы не платить пошлину. Обогнули крепость по берегу, стали подниматься на взгорок за угличем. Как вдруг, возле одного из причалов, сирень закрутила головой, резко повернула в пахнущий рыбой проулок. За ним юркнула на улицу, по сторонам которой слышался легкий перезвон работающих серебряников. Остановилась... У огороженного тыном незнакомого постояла во двора. Немного постояла, двинулась дальше, снова остановилась. — Ты чего? — спросил Олег. — Знакомого встретила, — развернулась девочка. — Так нет никого на улице. — Запах его. Подожди. Она пошла назад, прямо на ходу растворяясь в легком зыбком мареве Ученики у двуногой волчицы как ни крути были самыми что они на есть наилучшими Мороки она умела ставить такие что сами боги обзавидуются В середину для этого требовалось заговоры нашептывать травки рассыпать да и то получалось по большей части видят не видят а это воспитаница лежих и берегинь Облик меняла походя, без единого звука, да и еще и прописывала каждую черточку, так, словно по финифте рисовала. А уж если исчезала, то ни одна собака не чуяла. Открылась и закрылась калитка постояла во двора. Ведуну осталось только смириться со своевольством пленницы и отойти к забору соседнего дома делая вид, что он тут совершенно ни при чем. Прошло около четверти часа, прежде чем на улицу вылетел чубатый паренек лет семнадцати, в рубахе и портах, но босой и неопоясанный, заметался из стороны в сторону. «Любава! Любава, ты где? Любава!» «Радомир, да что с тобой?» Выбежал следом упитанный, розовощёкий, седовласый старикан с растрёпанной бородой. — Ты куда? Любава ко мне приходила. — Дед, я прилёг было, и тут вдруг она появилась. Присела рядом, сказала, чтобы не ждал, что не судьба нам вместе быть. Прощения попросила, по голове погладила и ушла. Тут на вождении спала. Так сие было оно, новождение, сплеснул руками дед, задолмал, ну с кем не бывает. А это, это откуда взялось? Раскрыл ладонь парень. Видишь, нитки красные, те самые, что порвались у нас у ракитого куста. Вот, это она их мне оставила на прощание. Великая проматель, спаси и смелуйся. Заметно струхнувший старик выдернул из-под амулет со змееногой богиней, поцеловал, зажал в кулаки, закрутился, отмахиваясь им на все стороны. «Спаси и сохрани, избавь и защити. Ты, городомир, не за ней выбегал а богов благодарил, что от гибели избавили, что тихо ушла, плоти не порвала». Ведун с детком был абсолютно согласен. Та сирень, которую он встретил в лесу, относилась к людям исключительно как к мясу. Парень, оставшийся живым после встречи с лесной чародейкой, стал для середины настоящим потрясением. Эй, прохожий, ты девицы красной здесь не видел? Наткнулся коллегу Родомир. Высокая такая. Статная, красивая, в атласном сарафане, Шрамик у нее еще небольшой под глазом. Даже калитки перед тобой не открывалось, Добрый молодец, никто со двора не выходил. Защите меня от слова колдовского, От взгляда черного от навета. Замахал на ведуна амулетом старик, Заставив крестик болезненно ущипнуть запястье. «Хватит, хватит!» — отступил Олег. «Человек я, не зверь и не баба. А дотронуться до тебя можно?» — с надеждой спросил Ну «Ладно, трогай», — пожалел паренька Середин. Тот взял его за руку, слегка подергал рукав кафтана, вздохнул. «Я бы ее любой принял». Есть в ней что-то завораживающее. А что, волкодлак, так ведь и с русалками люди живут. Коли любит, так ведь не тронет, правда? — Не стоит рисковать, друг мой, — посоветовал ведун. — Русалка? Она ведь женщина, хоть и личная. А волкодлак в порыве страсти порвать может. Не со злобы, а именно из любви. — А откуда ты знаешь, добрый человек? — тут же проявил подозрительность парень. — Потому что я их убиваю. — просто и без затей признался Олег. — Ты пришел за ней? — Радомир напрягся, сжал кулаки. — Нет, — покачал головой Середин. — Мне кажется, эта волчица людям не опасна. Пойдем. «Пойдем отсюда!» Дед торопливо потянул внука за собой. Похоже, мир с волкодлаками и охотниками на них ему совсем не нравился. Старик торопился вернуться к себе, за прочные бревенчатые стены постоял во двора, к защитным чурам и уютным горницам. Радомир, разочарованный и обмякший, Позволил себя увести. И зачем ты это сделала, сирень? — тихо спросил Олег, уверенный, что лесная ведьма находится где-то рядом. — Не могу забыть, как Любава поясеню своему страдала, — ответила из-за спины девочка. — Захотела проверить, как к жениху своему Вологодскому отношусь. Вдруг и я так Сильно желать и чувствовать умею. Я ведь про него все время помнила. И лицо, и запах. Ну и как? Никак, вздохнула ведьма. Смертный, как смертный. Что рядом с ним стою, Что за три девять земель уплываю, Никакой разницы. Но ведь ты с ним заговорила? Потому и заговорила, Предупредила, чтобы не ждал. Советовала забыть? — Можешь быть уверена. Уж теперь-то он тебя точно до конца жизни не забудет. — Почему? — Потому что люди — это не роботы. Они никогда не действуют по правилам или командам. Всегда норовят поступить поперек. — Кто такие роботы, колдун? — Это... «Хм, hmm. ну, это механизмы, сделанные для исполнения команд». «Ладно, пойдем, и мы ночлег искать. Вон она, уже смеркается».